55. Гутцер. 20 августа, 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. Суббота, 20 августа, 1848 год. Удача, которая на протяжении многих месяцев и лет отворачивалась от сэра Джона, командора Фит Джеймса и капитана Каразье, похоже, улыбается этому дьяволу Хиткин. Они не знают, что я случайно сунул дневник в свою медицинскую сумку. Вернее, по всей видимости, знают, поскольку тщательно обыскали сумку 2 дня назад, когда взяли меня в плен. Но не придают этому никакого значения. Я делю палатку с одним только лейтенантом Ходжсоном, который теперь такой же пленник, как и я. И он не возражает против того, чтобы я писал в темноте. Я всё ещё не в силах до конца поверить в жестокое убийство своих товарищей. Лейна ггдар и кразне. И когда бы не видел собственными глазами, как половина отряда хикки пожирала человечину на перу, устроенному в пятницу ночью по нашему возвращению к месту стоянки на льду неподалёку от нашего старого речного лагеря, я бы до сей поры не верил в возможность подобного варварства. Пока ещё не все участники дьявольского легиона хикки поддались соблазну каннибализма. Хики, Менсон, Топсон и Эльмер, разумеется, с великим наслаждением поедают человеческую плоть, равно как матрос Уильям Орр, вестовой Уильям Гибсон, кочегар Люк Смит, канапатчик Джеймс Браун и его помощник Дэн. Но остальные воздерживаются вместе со мной. Морфин, Бест, Джерри, Ворк, Стрикленд, Силь и, конечно же, им хочется. Мы все питаемся заплесневелыми галетами. Из числа ныне воздерживающихся, полагаю, только стрик, морфин и лейтенант сумеют противиться искушению долго. Люди хики убили всего одного тюленя по пути на запад вдоль побережья. Но этого хватило лишь для того, чтобы заправить тюленем жиром плитку, а запах жарящегося мяса ужасно соблазнителен. Хики пока не причинил мне вреда. Даже вчера и позавчера вечером, когда я отказался есть человечину или расчленять другие тела впоследствии. До поры до времени мясо мистера Лейна и мистера Гаддара утолило их голод и прочих, и избавило меня от необходимости выбирать, стать ли мне шеф-поваром каннибалов или же самому быть убитым и расчлененным. Но к дробовикам не позволено прикасаться никому, помимо мистера Хикки, мистера Эйлмора и мистера Томсона. Последние двое стали лейтенантами нового Бонапарта в образе нашего ничтожного помощника-конопадчика. А Магнус Мэнсон сам по себе являлся оружием, которое лишь один человек, сколько, если он еще остался человеком, вправе пускать в ход. Говоря о сопутствующей хике удачи, я имею в виду не только счастливую возможность питаться свежим мясом, которую злодей изыскал своими силами. Скорее я подразумеваю сегодняшнее открытие, Когда всего в двух милях к северо-западу от нашего старого речного лагеря, где пропал мистер Бридженс, мы наткнулись на проходы во льдах, тянущиеся в западном направлении и вдоль берега. Растленная команда Хики почти сразу сняла саней, оснастила, нагрузила и спустила на воду полубарказ. И с тех пор мы быстро идем под парусом и на веслах, держа курс на запад. Вы спросите... Каким образом 17 человек могут поместиться в лодку, рассчитанную на 8-12 человек? Отвечу. Мы буквально сидим верхом друг на друге. И хотя мы везём с собой только палатки, оружие, патроны, бочонки с водой и наш ужасный приём, лодка так тяжело нагружена и имеет такую большую осадку, что вода чуть не переливается через планшири с обеих сторон, особенно когда ширина каналов позволяет нам идти галсами без помощи вёсел. Я слышал, как Хики и Эльмор перешёптывались, когда мы высадились на лёд и разбили палатки сегодня вечером. Они не особо старались понизить голос. От кого-то придётся избавиться. Впереди открытая вода, путь свободен. Может статься до самого лагеря или даже до корабля тёру. Так и предсказывал пророк Корнелиус Хики во время стычки с капитаном на берегу Безъименной бухты 6 недель назад, в июле, когда метель не вспыхнул только благодаря возвращению разведчиков с известием об открытой воде. И вполне возможно, Хитти и прочие оставшиеся с ним люди достигнут лагеря и кораблей за три дня спокойного плавания. Таким образом, стремительно покрыв расстояние, которое мы, двигаясь в противоположном направлении, преодолели за три с половиной месяца тяжелейшего нашего похода. Но теперь, когда они больше не нуждаются в упряжных, какого из людей принесут в жертву для пополнения запасов продовольствия и с целью облегчить лодку к завтрашнему плаванию. Пока я пишу, хики со своим великанном, Элмор и прочие руководители отряда идут по лагерю, властно приказывая всем выйти из палаток, хотя час уже поздний и стоит тёмная ночь. Коли буду жив завтра, я продолжу писать.